Гея поиграла бокалом, будто обдумывая предложение, покачала головой. Не подходит. Я могу стать любовницей старика и получать в два раза больше. На одиннадцать месяцев в году стать рабыней, она засмеялась, извините, мистер Шалик не устраивает. Другой ответ разочаровал бы его. Быть может, вы назовете свои условия. 30 тысяч в год, начиная с сегодняшнего дня. Не колеблясь, ответила Гея, и пять процентов с прибыли. Шалик грустно покачал головой. — Жаль, мисс Десмонд, придется продолжить поиски. Она ответила улыбкой. — Мне тоже очень жаль, мистер Шалик. Значит, и мне придется продолжить свои поиски. Шалик понял, что крепко сидит на крючке. Он искал именно такую помощницу. Шалик не любил проигрывать, но если Гея справилась с ним, то с другими сладит без труда. К концу обеда они пришли к соглашению. Гея получила 30 тысяч в год и 4% с прибыли. Деньги будут переводиться, минуя налоговое управление, в один из швейцарских банков. Вскоре Гея поехала в Лондон и прошла курс самообороны. Инструкторы остались довольны ученицей. Шалик предоставил ей маленький номер в Роял Towers. Не прошло и двух месяцев, как Гея доказала, что не зря получает свои деньги. Первые два задания мисс Десмонд выполнила с блеском. Сначала Шалик поручил ей узнать химическую формулу, интересующую конкурирующую фирму, затем подробности готовящегося слияния двух судовладельческих компаний, принесшие его клиенту кругленькую сумму. Подробности получения нужной информации Шалика не интересовали. Главное, что в обоих случаях добытые сведения превратились в звонкую монету.